Глава 42 И только после того, как слова уже вырвались, я сообразила, что сказала и где, и кому, громко, между прочим, сказала, судя по паре смешков, что донеслись со стороны трионов со свитками. Действительно удобная, сказал после повисшей паузы волонтар. Жаль, что не со всеми работает. Я прикусила нижнюю губу. Может, так и ходить? Тогда есть надежда, что буду думать, прежде чем говорить. Простите, сконфуженно пробормотала я и уставилась на носки своих туфель. «Мариварян, прими отчеты о подробностях похищения в городе», распорядился морской повелитель, не обращая внимания на мои слова. «Возьми с собой Ниору Тирсу и прикажи подать ужин. Все свободны». «О, няня уже неора «Любопытно». Я поднялась, размышляя, чем аукнется моя несдержанность. Или есть надежда, что Волонтар об этом забудет? «Могу я проводить мою госпожу в ее покое?» спросила Тирса. «Не можешь, а Лера останется здесь». Теперь удивились, похоже, все. Я так вообще воззрилась на морского повелителя. А он просто проводил взглядом своих подданных, исчезающих в портале, дождался, пока скроется последний, и сообщил. «Перестань дрожать, цветочек! Тебя я не собираюсь есть!» «А...» — я все таки решила спросить. «Зачем вы велели мне остаться?» «Очень просто, Алера. Я сказал, чтобы ты осталась, потому что я хочу этого. Тебя исцелили полностью. Ты здорова?» «Да». Я не понимала, к чему он клонит. «Тогда иди сюда». «Зачем? Как-то не хочется». Тут в стене неожиданно открылся проход, и появился новый Трион в белом фартуке. Он поклонился и молча уставился на морского повелителя. — А Лера", раздался над духом голос стара который сам вдруг оказался рядом. — Ты в порядке? — А, да. Я поняла, что тоже пялись на Дворецкого или Слугу, или кто он там. — Тогда пойдем поужинаем. По-моему, ты, как и я, ела уже очень давно. — Да. Интересно, а если я вежливо попрошу Тара позволить мне уйти в покое, он отпустит? Я невероятно устала. Пережилать демон знает что, и просто хочу побыть одна. Тар, я собралась было сказать то, чего хочу, но тут его глаза как-то резко потемнели, и он привлек меня к себе. Мне нравится, что ты начала называть меня по имени цветочек, прошептал он, почти мне в губы. И добавил: Ты должна, мне поцелуй. «Почему это?» — попыталась протестовать я. Возмутиться по-настоящему, если честно, не вышло. То есть я честно делала вид, что не понимаю, к чему он клонит и почему требует поцелуя, но стало понятно, что мне не поверят. «А Лера?» — морской повелитель смотрел на меня странно. Какая-то смесь укоризны и требовательного голода была в его взгляде, что я не знала, как на это реагировать. Наверное, ему надо поесть, а мне все таки поспать. «А можно я поцелую вас и пойду?» — спросила я. «Нет», — улыбнулся он. «Сначала поужинаешь». Подхватив за талию, он слегка приподнял меня и плавно поплыл в вертикальном положении, не касаясь пола. Я не стала задаваться вопросом, как он это делает. Казалось, вода сама двигала нас вперед, а морской повелитель просто позволял ей это. Так мы и появились в соседней комнате, в центре которой уже ждал накрытый стол. Волонтар усадил меня в кресло, а сам присел напротив. «Приятного аппетита!» — сообщил он и приступил к еде. Похоже, он действительно был голоден, потому как беседой меня не удостоили. И я тоже решила просто поесть, а не тратить время и силы на переживания и размышления. Успею еще. Похоже, что поцеловать его придется позже, после ужина. Ну и ладно. Тебе нравится вид из окна, цветочек? Вопрос на фоне молчания заставил вздрогнуть. Я даже чуть не подавилась, но послушно подняла глаза от тарелки и посмотрела в... О, тут и правда есть окно! И за ним оказывается действительно потрясающий вид. Ночной город был подсвечен множеством огней, которые сияли всеми цветами радуги. Подводные здания и расположенные на нескольких уровнях улицы выглядели и днём сказочно. А сейчас и вовсе казалось, что за окном не реальный мир, а волшебная движущаяся картина, написанная невероятно талантливым художником. «Как я раньше не заметила! Неужели была настолько голодна?» Озадачилась я, и только спустя мгновение поняла, что сказала это вслух. «Я только что сделал окно прозрачным с нашей стороны», — сообщил Волонтар. «Не хотел, чтобы мы отвлекались от еды». «К тому же ты еще и перенесла волнение и была ранена. Тебе нужно было восстановить силы. Ты наелась?» «Да, спасибо». Я взяла в руку кусок тончайшей ткани, должной выполнять функции салфетки. Удивительно, но под водой тоже пользовались этим предметом для тех же самых нужд, что и на суше. «Чего тебе хочется сейчас?» спросил морской повелитель. «О, он меня спрашивает, чего я хочу?» «Это нечто новое и неожиданное». «Можно я скажу правду, что я хочу домой?» «К сожалению, так я поступить не могу. Не сейчас. Нужно кое-что выяснить». «Скажите, пожалуйста, что за украшение на шее у моей служанки Тирсы?» «Это ожерелье из дымчатых бриллиантов. По-видимому, Маривариан посчитал, что столь дорогое украшение достойно носить эта прекрасная женщина», — улыбнулся Валантар. «На моей памяти она первая, кому он его надел». Он серьезно пытается представить все так, словно Мариф питает нежные чувства к Тирсе. Интересно, я что, выгляжу такой наивной? Или он думает, что няня не рассказала мне всего? Ладно, можно и поиграть в эту игру. То есть это подарок вашего советника Тирсе? С улыбкой спросила я. Пожалуй, ресницами хлопать не буду. Это все же перебор. Сейчас главное не переигрывать. Мне неизвестны подробности их отношений. Ушел от ответа морской дьявол. Вот же скользкий тип. Но вы только что сказали, что она первая, кому он его надел. Я тоже впервые вижу, чтобы моей няне дарили такие дорогие подарки. Если это подарок, конечно. Я изобразила наивный взгляд и подняла глаза на волонтара. Или он просто дал ей его поносить на время. «А, Лера, о чем ты хочешь у меня спросить?» Волонтар поставил локти на стол и сложил пальцы домиком, глядя на меня. «Ты можешь сказать прямо, что тебе интересно?» «Я уже спросила». Я не удержалась и нахмурилась. «Это подарок?» «Да, я корыстная. Если это артефакт подчинения, то он очень пригодится в хозяйстве. После того, как я уговорю Тара снять с Тирса этот ошейник». «А я уже ответил, что мне неизвестны подробности их отношений». «Личная жизнь Маривариана — это его личное дело», — отрезал морской повелитель. Но его тон тут же смягчился. «Поговорим лучше о нас с тобой». О чего о нас говорить? Я одна из невест, случайно угодившая на отбор, и скоро поеду домой. Я не настолько наивна, чтобы считать, что морской повелитель вдруг воспылал ко мне какими-то нежными чувствами. Его прямое нежелание даже отвечать на мои вопросы уже говорит о многом». Всё, чего он от меня хочет — поцелуи. В смысле, нет, не все, конечно. Уверена, он бы с удовольствием пошел бы дальше. Но я, понятное дело, не собираюсь ложиться с ним в постель. Волонтар тем временем поднялся с кресла и плавно приблизился ко мне. Остановился рядом, протянув руку, словно приглашая на танец. «Ой, а можно я не буду вставать?» В кресле уютно, так и хочется уснуть. Но еще я почему-то уставилась на его голый живот, туда, где блестящая рыбья чешуя переходила в человеческую кожу. Так и хотелось провести пальцами по этому месту. В целях исследования, конечно. Я же целитель. Мне важно знать, как различаются ощущения во время прикосновения. Я же его там и не трогала никогда. Странно. Почему сейчас захотелось? Поняв, что я уже минуту сижу неподвижно, я приняла протянутую руку и позволила себя поднять. Еле сдержала зевоту. Надеюсь, он не подумает, что мне скучно, а то еще обидится, точнее рассердится. «Куда вы меня?» Я ахнула, когда морской повелитель снова положил мне руку на талию, и мы внезапно оказались вплотную к окну. А стекло, или из чего была сделана прозрачная преграда, не знаю, было, между прочим, от пола до потолка. «Ты не должна бояться цветочек!» сообщил мне волонтар почему-то на ухо и шепотом. «Во-первых, мы в воде, и упасть вниз у тебя просто не получится. Ты поплывешь. А во-вторых, я с тобой и защищу от всего». Эм, Я прикусила язык, чтобы не съязвить насчет того, что нас украли из-под этой самой его защиты, и он или не знал, или просто не мог нас найти. «Недолго, но достаточно для всяких нехороших вещей». «Если подумать, то только по чистой случайности нас не изжарили и не изнасиловали». «Такое, как сегодня, больше не повторится. Обещаю тебе», — сказал он, разворачивая меня лицом к себе. Тут я прикусила еще и нижнюю губу, потому что сарказм так и просился наружу. «А извить будущему правителю твоей страны, от которого ты сейчас непосредственно зависишь, не очень умно». Волонтар по-прежнему держал меня за талию и смотрел в глаза. А я? Вот что там чувствуют романтичные девы в такой ситуации? После ужина с привлекательным мужчиной, который обнимает тебя возле окна? Что сердце бьется или дыхание перехватывает? Я не романтичная. Ну, или кавалер мне попался неправильный. В смысле, да, неправильный, конечно, потому что ощутила я покалывание в ногах. Что это? Это вы сделали? Тут уже я не смогла сдержать возмущение и гневно уставилась на волонтара точнее, нет. На морского дьявола я смотрела в упор, желая испепелить на месте, как на рида капитана контрабандистов. «Да, цветочек». Волонтара нисколько не тронула мое возмущение. «Обещания свои я привык держать». «Что? При чем тут ваши обещание? Вы превратили меня в русалку снова. Зачем?» «Я уже сказал, что буду защищать тебя». Я вздохнула несколько раз и попыталась высвободиться. Конечно же, мне не позволили. Посмотрела в окно, чуть успокоилась и смогла почти ровно сказать. «Объясните, зачем вы это сделали?» «Потому что защищать я тебя буду не только от других, но и от себя. А правда в том, что я хочу тебя так, что боюсь не сдержаться рядом с тобой».